Chapter 12, глава 12 Конфессиони сакраментум Таинство исповеди. Слеп брошенный дом, бездыханен, И тени прошлых жизней прячутся по углам тени пугливые, замирающие. И запахи стоят чужие, неведомые, шорохи настораживают, шорохи нездешние и потерянные. Брат Маркос не жаловал дома, разоренные поветрием. Каждый из них напоминал ему об украденной судьбе. Но эта хижина была другой. Она стояла на отшибе к северу от города, покосившаяся, погрязшая в снегах по окна, давным-давно покинутая. Не смерть царила здесь, но запустение». Запустения Маркос не боялся, запустение было верным помощником в их общем с братьями деле. Костелец оказался прав, снова прав. «Способен ли он вообще ошибаться?» — думал Маркос. Все, как он и предрекал, открылись врата притвора, и в собор явился люд, явился в страхе и благодарности Господу за то, что молот его миновал их грешные головы. И несли горожане дары святому Себастиану, и вскоре алтарь был полон шепотом их молитв и звоном серебра. Но Наг был Сын Божий, как твердило Писание. Был Наг, придя на свет младенцем, и столь нагим же он вознесся. К чему богатство Господу тайком нажитые рабами, его к чему одежды его краши пакли, к чему металлы, что дороже меди. Ни к чему. А вот испанские братья, верные слуги его, найдут богатством этим верное применение в тех землях, куда они направляются, пустят собранные средства на праведную борьбу. А пока, дабы снесенные дары не искушали простой люд, брат Роберто приказал Маркосу спрятать их в подвале заброшенной хижины за чертой Финвеля, в месте, о котором знали только они двое. О, как умен брат Роберто! Нем брошенный дом, обезмолвленно каждый звук, донесшийся извне, отражается в нем эхом, гремит трубой. Сперва был треск гнилой плетеной изгороди. Маркос услышал его предельно отчетливо, но решил, что это стонут на ветру ветви старого сада, мертвого и давно запущенного. Потом послышался хруст снега, всего однажды точно кто-то сделал неосторожный шаг и остановился. Маркос всегда был предельно осторожен, посещая это место. Он покидал город с юга, где стоял монастырь, и, петляя меж холмов оврагами, откуда безумные ветры вымели снег, добирался до хижины за час и добрую долю второго, и столь же тратил на обратный путь. Время от времени он останавливался, чтобы забраться на холм и осмотреться, выждать, не крадется ли кто по пятам. Мог ли кто из гвардейцев выследить его? Вполне, хотя испанец прилагал все усилия, чтобы такого не случилось. В свете последних событий солдаты не спускались братьев в глаз, рыскали всегда неподалеку сторожевыми псами, кругами ходили около собора, не смея заглянуть внутрь, все вынюхивали, все высматривали, вызнали проклятые ищейки. Теперь они повсюду, в каждой тени, у каждого дома». Маркоса отняли язык, но не уши. Он опустил деревянную крышку погреба, заслонив черный зев в полу, где до нужного часа покоилось церковное добро и прислушался, не вставая с колен. Шорох был едва уловим, но для новостренного уха вполне отчетлив. Кто-то передвигался не поднимая ног или вовсе на брюхе, так что звук почти сливался с шумом леса с дыханием северных ветров. Что за ухищрение? не все нарастало, приближалось, и Маркус уловил похожий хруст, как и минуты ранее, то чья-то неосторожная нога скользнула с кочки или угодила в скрытую под снегом выбоину. Но шаги не прекратились. Монах задержал дыхание и попытался понять, откуда доносится звук, чтобы наметить пути отступления. Задул ветер, сыграв в печной трубе дьявольскую мелодию, пустое окно скрипнуло распахнутыми ставнями. Возможно, отступление — не лучший выход. Подумалось Маркосу, в побеге нет ничего разумного». Если наслед его напали люди Виконта, то и при всем желании им не удастся выудить из Маркоса и слова. На такой случай у монаха были заготовлены жесты, которыми он дал бы понять, что приходит сюда помолиться, потому что и в соборе, и даже в монастыре в последнее время стало слишком шумно. Маркос принял положение богомольца, закрыл глаза и принялся дышать свободно и ровно. «Входите, сеньоры!» и узрите человека Господа. Но дыхание в сию же секунду оборвалось, тошнота свела желудок, Маркос закрыл нос рукавом. Пространство дома наполнял смрад оттаившей мертвечины резкая мячная вонь, какая бытует в публичных отхожих местах. Это были не гвардейцы. Уже понял испанец, но нечто непонятное, и что ужасней знакомое. Прошлую свою встречу с этой тварью Маркос считал дурным сном, какие часто посещали его в последнее время. То случилось перед Рождеством, когда брат Роберта поручил Маркосу встретить за городом одного человека и забрать у него посылку, которую никоим образом не должна была достичь Реймса. Господь тем утром благоволил начинанием братьев, но, возвращаясь окольными путями в монастырь, монах повстречал у кромки леса некое... «Существо!» Пять сотен футов разделяло их и Маркос, поначалу принявший тварь за человека, чьи изуродованные черты показались ему смутно знакомы, пошел к ней навстречу. То мог быть горожанин злодейской волей и судьбы, оказавшийся свидетелем произошедшего, и нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь в городе услышал историю о том, что случилось за городом но чем больше сокращалось расстояние между ними, тем отвратительнее становился облик сатанинского отродья. Изодранная, исхудалая одежда его свисала с обезображенного тела бессмысленными клочьями. На месте глаз зияли гнойники, чернела обескровленная кожа на щеках и на челе, безвольно клонившимся, как ветвь с налитыми плодами к земле, Открытый рот с отвисшей челюсти не испускал пара, и запах. Этот запах Отвратитель никакого не сыскать в целом мире. Он брел куда-то в своясе, труп, мертвец, спокойник, в котором не осталось ни капли жизни, ни искры света и шатался, волочился без цели, как вдруг. Застыв, обернулся к Маркусу и зашагал, заковылял, управляемый не мыслью и не зрением, но по наитию, по запаху, как дикий голодный зверь. В изломанных движениях его читалась спешка, обретенное намерение, и вот уже Маркус бежал прочь в ужасе, а ищадия, сколь медлительным бы ни казались движения его не отставала от испанца. Не раз еще мертвец являлся по ночам к Маркосу. И каждый раз был слеп и немощен, но лишь до момента, когда вдруг возникала облаченная в предвечную тьму дева и указывала слепцу на монаха изящным длинным перстом. И тогда Маркос, бессвязно вскрикивая, <связывая> просыпался в слезах, и ледяном поту дрожащий, беспомощный и, как напуганный ребенок, обхватывал руками свою бедную голову. Положение требовало действий. Маркос опустил на дверь тяжелый засов и протиснулся в окно меж болтающихся ставин. Ноги его погрузились в сугроб, старые дряные сапоги набрали холода, каждый шаг оставлял на снегу глубокий след, который не то что солдат, любой местный дурень заметит, пройден поблизости. Но не люди заботили Маркоса в эту минуту. Мертвецы. Мертвецы не различают следов. Они ходят своей им одним известной дорогой. Густые заросли садового кустарника, одичавшего и захеревшего, скрыли Маркоса стеной колючих ветвей. Он лег ничком на землю и присмотрелся. Ветер звенел обманчивым спокойствием. До некоторого времени Маркос не слышал ни звука, что выдал бы в хижине чьё-либо присутствие. «Видение», — подумалось ему. «Видения стали частыми его спутниками в дороге из Испании, но треснул засов, снесённый, раздавленный, словно щепка. Скрипнули в мгновенном стоне петли, коротко и обреченно, точно птица угодила в селки» и рухнула на пол, дверь подняв марево из пыли. Страх и стужа сдавили все нутро монаха, пробудили частую икоту, засевшую в желудке стальной горошиной. В взвеси Маркос различил движущиеся линии контуры, неровные и вздрагивающие, будто бы меняющие форму. Это были черты небожьего создания. Мертвец оказался тонким, как рыбацкая лазина, Кожа его была почти прозрачной, покрывала торчащие кости худой пленкой. Суставы пальцев мертвеца распухли, округлились чернеющими уродливыми наростами, переквашенные челюсти, сгнивший нос, лишили облик существа всего человеческого. Откуда взялась в его теле недюжинная мощь, крушащая металлы и дерево? Что за силы подняли его из преисподней и выбросили на свет Божий? Недоумевал Маркос. Но в чем-то испанец оказался прав, тварь оказалась неспособна проследовать его дорогой. Богопротивная мерзость во плоти она издала грудью стенания, полные сожаления и ненависти, не горло изрыгало их, они сочились между ребер из бездны легких. Ветер качнул ставни, и дьявол в окне исчез. Марка слышала его неторопливое шарканье. Мертвец чуял жертву, мертвец шел за человеком. Гонимый безумием и животным ужасом, монах помчался прочь. Не мог вообразить себе марко что зимний воздух способен так обжигать и застывшая земля так коварно скользить под ногами. И ноги поднимались неохотно, так тяжело и неуклюже, как во сне. Все как во сне. С той разницей, что это был не сон. Дорога к монастырю прежде запутанная и хитросплетенная стала прямой. Зрение сузилось до темного коридора, до булавочной головки, игольного ушка. Маркос упал. Споткнувшись о плиту на монастырском погосте, мир взорвался пороховой бочкой, вспыхнул ослепительным январем. Башни собора ударили стрелой в затаившее обиду небо. Маркос сплюнул в снег мокротой вперемешку с кровью, Челюсть его дрожала, выбивая дробь. Он трижды перекрестился, услышав звон колоколов, и, когда Господь вернулся к нему, заставил себя обернуться назад. Мертвец остался позади во враге у дальних холмов. Нечто незримое удерживало его нечто вроде стены, как в той покинутой хижине, нечто наподобие невидимого оградительного круга, начертанного не иначе Божьей дланью. Тварь слепо мотала головой, шарила скрученными руками в поисках преграды, как шарит в книге постриженник. Ища нужную страницу, собаки шли за мертвецом. Три огромных пса, тощие, побитые плешью, обгоревшие, и такие же неживые. Откуда только они взялись? Маркос их не интересовал, они обгладывали остатки плоти с ног неупокоенного, но тот оставался к этому безразличен. Скошные синие губы мертвеца дрогнули, роняя беззвучные проклятия. Маркос узнал его. Узнал. И мир заплясал под ногами пьяным циркачом. Он знал также, что будет дальше. Там за спиной убиенно возгущался мрак, потоки темноты сплетались в лестницу, в непрочный мост, ведущий из иного в настоящее, и женщина в пышных одеждах, скроенных из крыльев нездешних ночей, сходила по мосту и уже поднимала свой перст. Мгновение. И перед Маркусом раскинулся погост. И выгнули спины сиротливые холмы, Где нет ни людей, ни азких тварей. Только ветер гнал по земку старательным слугой, сметает отпечатки тайных троп. Исчезло и жуткое наваждение, Растворилось в финвельских снегах, Ушло под землю, бросив монаху Подаянием одиночества. Ударил колокол снова. Заворчали петли притвора, Людские голоса заговорили на чужом Для испанца языке облизился час службы, набитые пилками ноги отнесли Маркоса в собор, где и упал он на жесткую лавку в задней части Наоса и предался благодатному забвению в ароматах ладана. Ему следовало, пожалуй, сообщить брату Роберта об увиденном, такая родилась мысль. Обдумать, найти способы, которые позволят донести историю о мертвеце, верно и однозначно, ведь грех, преследовавший Марка, отчасти был грехом и святого брата. Перед лицом Господа они оба виновны в убийстве и обязаны молить об искуплении. Но что, если не удастся донести до брата мысль, как она есть? Не Немой, да и к тому же еще и сумасшедший, давно ли Маркос обрел привилегию носить такое платье? Он не хотел разочаровывать того, кому единственно смел доверять. Он так боялся излиянием своим пошатнуть расположение поводыря, знавшего путь в землю обетованную. Так дорожил он нитью их связывающей. Порвать ее! Шаг во всем подобной смерти! Не проще ли прятать подношения? Они сегодня будут, непременно будут, где-нибудь поблизости, неподалеку от монастыря, в тени собора, где так свободно, так сладко дышится. Церковь есть их новый дом, от мысли этой душа Маркоса залилась патокой. Его друг, его спаситель, хозяин в этом доме мертвым, сюда нет входа. Только бы не пришлось увеличить их число, об этом Марко молился. Злая воля еще властвовала здесь, множилась словами, отравляла умы прихожан, но силы ее таяли с каждым днем. Службы вел отец Фома разжиревший на страданиях людских стервятник, притворный лизоблюд, прихлебатель любой власти, которая бы только давала ему возможность подняться над остальными. Маркос был живым свидетелем падения пресвитера. Действительно, народ являлся на службы большим числом душ, но собор становился полон несколько позже, когда к алтарю выходил брат Роберта. Люди слушали, выслушали, и того было не скрыть, верили, как верил Маркос. Святой брат не пел молитвы, не курил он благовоний, но говорил. Беседовал, обращался к каждому из тех, кто приходил к нему за помощью. Он знал заботы мирян, знал их печали и разделял горечь. Он не скрывался в облаках под пенья но ходил меж ними, страдальцами и грешниками, по одной земле и пил с ними из одной чаши. Брат Роберта говорил на французском. Маркос мало что понимал, но в словах святого брата чувствовалась сила и мощь. Они были горькие, как и всякая истина. Истина другой не бывает. Он открывал глаза на ложь и обличал, и осуждал виновных перед Богом, и отпускал грехи тем, в ком видел искреннее раскаяние. Молва прошла по городу шельным ветром. Молва о неслыханной дерзости, воспетой как смелость, молва об упреках, оказавшихся небеспочвенными. Тогда на ужине у сеньора Маркос решил, что им всем четверым пришел конец и ждут их подземелья, откуда вытащил их однажды одноглазый монах и куда привел их снова. Но сеньор не дал свободы гневу. Быть может, в нем сыграла небезызвестная аристократическая честь, о которой Маркос был наслышан, но с какой ему прежде не доводилось сталкиваться. Так или иначе им позволили уйти, но в том, что последствия в скорости нагонят братьев, сомневаться не приходилось. Однако и к последствиям брат Роберта оказался готов, когда однажды в собор явился капитан со своими солдатами и приказал монаху проследовать с ними. «Выходи!» Приказал Виконтов бастарт нарушив общую молитву. Собор был полон. Недавно завершилась служба, и брат Роберта, сменив у алтаря пресвитеры, прежде чем держать слово, призвал собравшихся к молитве о спасении усопших. «Этот человек оскорбил церковь в лице Виконта и его высокопреосвященства! Он пойдет с нами!» объявил капитан приходу. На лицо недоразумений ответил флагилант: «Церковь находится здесь, и здесь же свидетели. Я никого не оскорблял». Бастард надменно махнул перчаткой, и двое итальянских псов, расталкивая толпу, стали пробираться к алтарю. Их ревность поугасла, когда на пути их стали пятеро крепких мужей с черными лилиями на плечах. У испанцев Финвиле оказалось больше друзей, чем Маркос предполагал. «Прочь дорогие, дороги!» — велел гвардеец. Отовсюду послышались женские причитания. Заплакал ребенок. «Я так не думаю», — ответил один синий банды. Кажется, Маркель, его имя, простоватый, но решительный лицом и жесткий словом, с густой короткой бородой, скрывающей его буйволовую шею. «Ты защищаешь чужестранца?» Шагнул к нему бастард с ночи Рождества, искавший повода опростать ножны. Рука его горела от нетерпения. «Чужак здесь не он», — возразил Маркель, чей пояс отягощала палец. Из-под сводов Диамбулы разнеслось ржавое карканье старухи-настоятельницы. Я обложишь клинок под кровом, будешь проклят до конца дней своих!» С отрясающим кулаком она неслась сорвавшимся с горы камнем капитану, чтобы казалось лично вышвырнуть его вон. Барахульник, светотатец! Брат Роберта заговорил. У нас не выйдет с тобой разговора, сеньор. Мы служим в разных храмах. Ты сам ведь знаешь, на чьей стороне правда. Твой язык врет на не твои глаза. О, как жалел волчий взгляд бастарда, что так мало пришло с ним солдат. Трое их, считая капитана, против восьмерых из городского ополчения, молодых и сильных. Представление разыгрывалось перед сотней прихожан, и было ясно, чью сторону они примут. — Ты сделал неверный шаг, сеньор. Маркель кивнул мальчишке у ворот, и тот помчался куда-то с известием. Ропот нарастал, на головы гвардейцев обрушивалась брань, пока под флагом примирителя не выступил отец Фома и не увел бастарда с его людьми из собора. Что ж, шерсть стригут из паршивых овец. Доля фортуны в случившемся была самой незначительной. Удачу не испытывают, ее куют». События того дня брат Роберта ковал заранее, узнав лишь, что легов собрал такие ополчение и раздал, как и намеревался горожанам оружие. Однако слушались они неворчливо, безногого ветерана, а того, кто им платит. Ремидюкрай не часто посещал служение. Брат Роберта всячески искал с ним встречи, но ввиду обстоятельств не мог позволить себе риска покидать собор. Костилец посылал Маркоса разузнать, чем занят племянник рыцаря и не планирует ли тот прийти на проповедь, и при этом всегда строжайше запрещал Маркосу задерживаться надолго за стенами собора. Встреча должна была произойти сама собой, и все, о чем болел святой брат, как скоро импульсивность капитана возьмет верх. Дюк явился к службе после ее начала, исключительно дабы засвидетельствовать свое присутствие перед людьми, Он выглядел подавленным во всем, в движениях приструненного мальчишки, в одеждах, что в сравнении с застольными выглядели серо и неопрятно. Брат Роберта вырос из тени, за его спиной словно всегда находился рядом, что и телохранитель Дюкре не успел заметить. Давно задаюсь вопросом. Что тяжелее? Испытывать разочарование или самому им являться? выпустил свои мысли монах как стаю птиц. Не поможете разрешить дилемму? Одному Богу известно, чего стоило Реми сохранить невозмутимость. Рот его сжавшись побелел, на лбу образовались две вертикальные морщины. Какое-то время он молчал, раздумывая оставаться ему в компании испанцев или уйти. Я пол добивался влияния и уважения в этом городе. Сказал он, побледнев и почти не двигая губами. Для прочих песнь Лауды смыл его слова, как и все последующие. «Кто же я, и ребенок, или женщина, чтоб позволять оскорблять себя прилюдно? Не знаю ваших заслуг, но ваш дядя, видно, не особо их ценит. Двадцать три года!» Выдавил Рэми. «Я приехал сюда даже не под мастерием, кем я был», — говорил он со стекленевшим взглядом. «Уличный мальчишка и без денег и профессии, тогда здесь и не пахло ни евреями, ни итальянцами. Я брался за любую работу, какую мне давали. В каждом цеху, на каждой улице есть камень, заложенный этими руками, пропитанный моим потом» пока мой героический родственник резал глотки на юге, а потом свалился мне на голову со своими болезненными подозрениями бестолковым семейством. И смеет говорить теперь, как поступать, как распоряжаться тем, что строил не он. Разве для того он оставил дрё, чтобы стеречь границы и следить за своими конкурентами по кровавому ремеслу? Нет. Протянул Дюкре скорее, чтобы никто не мешал ему упиваться в усмерть. Вот настоящая причина! Сами видели, как он делил вино с теми, кого в свое время считал врагами Франции, и своими личными врагами. Хор затих и снова набрал высоту. С каждым днем голоса все вернее держали ритм. Пресвитер набрал для нужд богослужения детей, чьи семьи отправились в лучший мир. И обучил их песнопению, с чем справился, как не хотелось признавать, великолепно. Вместе с тем монастырь пополнился новыми душами, у многих в мире не осталось родных. Ну и кто же после всего заслуживает уважения? Дал волю откровениям Дюкре. Конечно же, еврей... Ведь это его плавильные цеха выпускают лучшую медь к востоку от Реймса. Из его гончарных выходит фарфор, который охотно берут и в Лотарингии, и в Женеве. Нет, постойте-ка!» — поправил он сам себя из моих. Но какое это имеет значение? Финвиль не станет великим, пока я не породнюсь с иудеями. «Стоит мне это сделать, как город мигом расцветет! Венеция и Прага начнут войну за право торговать с нами! Герцоги, а следом и короли почтут своим визитом!» «Ради блага государства, — говорит дядя, — заключались и не такие союзы. Какого государства, позвольте спросить?» Грудь его вздымалась от ярости. «Но почему бы и нет? Дурная кровь, скажете? Христовы убийцы!» «Пожалуйста». «Их милость дает позволение на брак. Значит, и церковь не против». «Удивительно, как это вдовесок на меня не сбагрили вину за бедную торговлю и за одну эпидемию!» Брат Роберта позволил Реми Дюкре выговориться. Нам обоим невыносимо было выслушивать это лицемерие за столом. Согласился испанец, выждав время. Кто-то должен был плеснуть им в лицо водой, чтобы привести в чувство. Боюсь, вода плохо освежает пьяниц. Мне стоило уйти с вами и оставить своих людей, спросил монах. Нет, вы верно поступили. Жертва малая, но необходима. Дюкре отправил телохранителя к алтарю оставить подношение. Я слышал, меклен, крещеный, и его дочь тоже. Сказал брат Роберта Рука его не так щедра, но появляется он в соборе почаще вашего. А в это время его дочь принимает у себя мужчин. Добавил племянник рыцаря, испанец поднял бровь, о ком речь? Вам ли не знать? Покосился на монаха Дюкре. Финвель вы вместе явились. Надо же! Бесстрастно проговорил флагеланд. И давно она? С последнего Рождества Господа нашего, полагаю. Рэми ни разу не встретился глазами с испанцем, вроде они и не разговаривали. Выходит, за ужином у вас были и другие причины возмутиться, — спросил Роберта поразмыслив. — А вы узнаете у тех, кто по нескольку лет ходит замужем и до сих пор не понесли? Вон сколько их тут собралось. Молиться о прощении, — кивнул на прихожан Рэми. — Сами-то вы не женаты упрекнул костилец. Я годами выстраивал связи, чтобы выбирать из нескольких вариантов. И все они, к слову, выигрышней того бреда, придуманного дяди на пьяную голову. Старый дурак не видит дальше своего брюха. Сядь за стол к нему Боров, он засватал бы мне свинью. Песнь стремилась к завершению. Звонкий поток подхватил голоса, вознес их к вершинам храма, И лавины обрушил на арки и колонны. Я мог бы научить его уважению. Холодно произнес Роберта. Дюкрай повернулся к испанцу и встретил пустоту слепой глазницы. Нетерпение отразилось бликом на молодом лице, вспыхнуло в зрачках отблеском обиды. Но возьму кое-что взамен. Говорите. Согласился Реми, добавив, «Брат, город должен знать, кто есть слуга Божий, а кто лживая крыса, допущенная к церковному столу. Монах повременил, позволяя слушателю ловить намеки. У ваших людей много работы. Мор прошел, и, подозреваю, дела скопились. Но я прошу, не отнимайте у народа времени на молитвы. Пускай приходят ко мне, когда пожелают, а я подумаю, как достучаться до вашего дяди. — Поверьте, — сказал он, дружески положив Рэмми руку на спину. — Церковь найдет средство помочь верным детям своим. Сонные воспоминания покидали Маркоса вяло, цеплялись крючками за ткань сознания. Ленивое тепло еще отяжеляло веки, служба была окончена, и проповедь брата Роберта тоже. Гасли свечи, на мир опустилось пасмурное небо, собор дышал полумраком, Маркос подивился усталости его сморившей. На лавке где-то неподалеку мучился брат Иагу. Был слышен его страдальческий стон. Желудок не давал андалузу покоя. Вторые сутки он не спал, пил вино и вымаливал у Господа хотя бы несколько часов беспамятства. Порой стенания восстановились невыносимо, особенно по ночам. Болезнь брата Иагу проявилась незадолго до Рождества, заявив о себе пустяковым жжением, которому, как обычно бывает, не уделяешь внимания. День за днем состояние брата портилось, вот он уже не мог нормально есть и начал харкать кровью. Как-то раз, следуя по коридору за братом Робертом, Маркс уловил разговор в келье. — Ступай к англичанину, — настаивал Матео. — Полевайте, какому дьяволу он служит. — Я не отдам душ сатане! Отвечал измученный хмельной голос, котором мало что осталось от голоса прежнего брата Иаго. Тогда к фламанцу Старый черт! Протестантский еретик!» Брат Матео назвал имена аптекаря и молодого парижанина, когда же Роберто вышиб дверь с нечеловеческой злостью. «Я задушу себя собственной рукой, если заговоришь хоть с кем-то из этих четверых!» Святого брата и самого изводили головные боли, но он, подобно Иову, проявлял покорность судьбе и с благодарностью принимал испытания, утверждая, что нет таких мучений, каких не смог бы вынести человек, и требовал смирения от братьев и от прихожан. Маркос бы и рад был облегчить страдания спутников, но умениями никакими не обладал. «Ночная бессонница, вот и все, что мог он разделить с братьями» а между тем монастырские ночи полнились тайнами, сокрытыми от посторонних этот нидерландский паршивый пес думает что о нем забыли вышагивая по келье свирепствовал брат роберта их с маркосом разделяла стена но звуки ночью быстрее змей проныр тараканов хоенхайм странное слово значение которого маркос не понимал ранило брата в самое сердце меня больше волнует мальчишка Говорил Матео, единственный из всех, чей сон был крепок. Роберто растолкал его посреди ночи. Слишком часто он вертится рядом нечаянно де, но я вижу, куда вострит ухо. Раскормленный щенок. В юности они соображают слабо, но глаза их зарки. Будет вертеть хвостом, свожу его на реку. Щенки любят воду, не тронь пока. Еврей его утопит. Еврей. Диалог их размыл со стоном брата Иаго, который впустую бросался на волны забвения с зыбкого бессонного берега. Твое дело смотреть, мое думать. Последнее, что удалось расслышать Маркосу. Утром в монастырь залетела ворона, почуявшая ростки заговора, набухшие точно по весне бутоны грядущей угрозы. Во мраке монастырских коридоров брат Маркос увидел высокий силуэт, разглядел за спиной его крылья мора, сложные, но не отсеченный, и уловил запах лаванды, полный обмана и греха. Обычно англичанин, надевая свой вощенный костюм и бледную маску, выбирал другой путь через монастырь, дабы избежать нежелательных встреч. «Заблудился он, что ли?» — подумалось Маркосу но в этот раз на докторе не было маски и был он одет просто человеком убирайся всем своим видом говорил ему маркос тебе не рады здесь я пришел как врач и как друг заявил англичанин по-испански и вошел в келью где собрались братья что тебя привело потребовал ответа брат роберта мучимой нетерпимостью «Я хотел поговорить о важном», — ответил доктор, намекая, очевидно, на личную беседу с Флагелантом. «Так говори», — сказал ему брат Роберта. «А мы решим, насколько это важно». Матео растянул оскал, пока англичанин борол сомнения. «Ты страдаешь, брат», — сказал доктор Костильцу. Я вижу это ясно, и как адепт своего ремесла не смею молчать. У тебя болит голова, и порою так нестерпимо, что в ней рождаются мысли, опасные и недостойные, граничащие с галлюцинациями. Не тебе судить о достоинстве моих мыслей, предупредил монах. На пальцах твоих и... «Осмелюсь допустить в всем теле нарывы, которым больно прикасаться!» Позволил себе договорить доктор. «Они источают дурную слизь, вызывают чесотку». «Верно я говорю?» Брат Роберта молчал, англичанин протянул к нему руку, чтобы подкрепить свои слова наглядно. Монах отпрянул, как от осиного гнезда, Имя этой болезни известно как Люэс, сообщил врач. Ее доступный в деталях описал метр Фракастро. Он называл ее гальской болезнью, хотя поражает она все народы без исключения. Лицо Святого Брата перекосилось от ненависти. Маркосу показалось, что брат Роберта сейчас же вопьется зубами в говорливую английскую глотку и разорвет ее взбешенным горностаем. К всеобщей жалости испанцев этого не произошло. «Я могу тебе помочь», — продолжала каркать ворона. Мышьяк и ртуть проявляют недурные результаты в лечении люэса. Избавление возможно к весне... «Почему ты не поможешь себе для начала?» Сказал брат Роберто голосом, не к лицу, спокойным и рассудительным. «Что, в арсенале твоем нет яда для одержимости? Твой фракостору или Хоенхайм или какой другой еретик нигде не писали, какая трава способна изгонять бесов?» Он выровнялся, стал с доктором лицом к лицу. «Я вижу, как стены собора душат тебя, англичанин». Вижу, как неспокойно спишь ты под святыми сводами. Присутствие Господа давит на тебя, угнетает, дразнит дьявола внутри. Мы говорим не обо мне, не о тебе, — согласился монах. Мы говорим о человеке, который перепутал день с ночью. О том, чьи шаги слышны в час, когда все честные люди заняты молитвами или сном о том, кто жжет полотно на кладбище, кто бродит по городу безумцем, заглядывает в окна, считает головы и множит смерти, кто прикармливает воронов и нашептывает богохульство, скрывая лицо. — Не знаешь случаем такого человека, англичанин? — измерил его взглядом брат Роберта. Тебе, может быть, стоит предложить свою помощь ему? Флагеланд видел его душу насквозь, так прозрачно, как никогда ранее все подозрения в неблагочестивых деяниях назвавшего себя гаральдом из гастингса подтвердились когда в руки братьев попали письма отправленные в реймс гонцом и в частности письмо англичанина брат роберта просидел над бумагами до полуночи остаток ночи мерил шагами келью и плевался хуля еретиков Письмо он сжег, и, возможно, напрасно, их следовало бы использовать в качестве свидетельства злодеяний грешников, прибывших в Финвиль, но брат Роберт обожился, что запомнил наизусть каждую строчку. Письмена оставили ожоги в его разуме, но это были шрамы истинной веры, шрамы борьбы за дело Божье. Монах не закончил. Человека этого найти несложно. Слышал, Виконт предложил ему некоторую сумму несоизмеримую с той, которую обыкновенно предлагают за работу. Если бы он поднес эти деньги церкви в качестве епитемии, то я, возможно, прислушался бы к твоим словам. Спаси этого человека, англичанин. Больше Маркос не видел доктора и крепче утвердился во мнении, что еретики всегда скрываются под личиной добрых людей. Чем добродетельнее ведет себя прихожанин, тем глубже погряз он в ереси. Так учил распознавать зло святой брат. Еретики думают, что расплата не настигнет их. Они верят, что семьи, их жены и дети в безопасности, что, отвернувшись от Господа, они отвернули его от себя. Все они будут повержены. Всех их найдет небесный гнев и кара. Придут другие времена, времена расплаты, они совсем близко, ближе, чем того хотелось бы нечестивцам. Тень брата Роберто скользила между ровных рядов скамеек, даруя брату Маркусу совсем уж детское ощущение безопасности, ощущение сопричастности к чему-то важному и правильному. Костилец поднял брата Иага и ага, отправил его в свою келью молиться и просить у Бога избавления от боли. Маркос проводил взглядом мученика, и, когда тот скрылся из виду, запрокинул голову и закрыл глаза, упиваясь долгожданной тишиной. Блаженство, однако, не пришло, вкус безмолвия оказался разбавлен чьим-то горьким присутствием ранее незримым. Те двое, немолодые мужчины и женщины, растоптанные печалью, снова были здесь. Они сидели напротив алтаря, в тени нависшего над головами их Нефа, как две притаившиеся рептилии, холодные, коварные терпеливо выжидающие. Они приходили сюда утром в числе первых, когда открывались двери-притворы, уходили последними, укрытые саваном ночи, влача за спинами груз невысказанных слов. Маркусу знакома была эта ноша, только в отличие от прихожан он никогда не сможет от нее избавиться. Брат Роберто отдал распоряжение послушникам, и юноши покинули хор. «Смиреннейший рад Господа нашего, готов вас выслушать!» В полголоса заговорил монах, опустившись на скамью за спинами тех двоих, чьих лиц Маркос не мог различить. Оба хранили молчание, их сгорбленные спины не шевелились. «Желаете причаститься?» — спросил флагелант иначе. Глубокий вздох мужчины вырвался наружу, или то покачнулся собор... «Разве не святой отец должен...» Он замолк, не докончив фразу. «Не смей в таком случае мешать вашим ожиданиям», сказал брат Роберта. «Но скорее эти цветы оживут». Провел он пальцами по орнаменту пыльной колонны, чем пресвитер сядет с вами рядом на одну скамью. Он предпочитает места повыше, потеплее и помягче. Человек, грузный и неловкий, с могучими руками, пробормотал нечто невразумительно желчное, чем взбудоражил спутницу. — Герард! — одернула его женщина. — Простите, брат, мужа моего, не вижу, — сказала она монаху и принялась пинками поднимать супруга. — Мы уже уходим, простите нас. Названный Герардом нехотя поднялся, отряхнула колено смятую шапку и пожелтевшую замаранную каль. Спавший гранит заохал звуками шагов. О ком вы скорбите? – спросил их след брат Роберта. Назовите мне имя, чтобы я мог за него помолиться. Или имена? От детях мы скорбим, – ответил Герард, не оборачиваясь. Арно и Марти! — Спохватилась его супруга и и Нарсис. Конечно, Нарсис. Наш мальчик, наш бедный славный мальчик. И о твоем отце, Герард. Я о моем отце. Оливье Доминик. Назвал мужчина имя усопшего. Испанец кивнул, дав понять, что запомнил. Не печальтесь. Они найдут приют свой в царстве Господа. Вы же молитесь усердно о спасении своих душ. И тогда, услышав молитвы ваши, Господь, возможно, подарит вам ребенка. Женщина остановилась, а за ней муж. «Не подарит», — сказала она, точно ища себе оправдание, и повторила громче. «Нет, не подарит! Господь наказывает меня за грехи, наказывает нас обоих». Взглянула она на Герарта, круглое покрасневшее лицо его блестело от пота, волосатая шея вздыбилась кабаньей гривой. «По справедливости?» спросил монах по справедливости. «Ищите спасение в молитве и труде», посоветовал брат Роберта «В труде», — буркнул мужчина. «Я мясник. У меня теперь даже работы нет. Сидел бы я здесь целыми днями, а? Вы, добрые самаритяне, отняли у меня и сына, и хозяйство, и... Черт! Все, что можно было отнять! И не у меня одного!» Кому теперь понадобится мой топор, если в городе нет ни свиньи, ни быка, ни даже крысы? Гнилой отродье сранча! Герард, уйми свой язык, окаянный ты дурак! Сядьте. Участливо пригласил брат Роберта, не выказывая обиды. Ну, давайте вы оба. Настоял он, подав собственный пример. Герард пожевал мясистые губы. Или этот разговор будет последним нашим разговором? Садитесь. Женщина потянула мужа к скамье, шепча ему на ухо что-то строгое и умоляющее. Противление его длилось недолго. Какое-то время они смотрели на испанца, взиравшего на них сквозь тьму, дрожащую отголосками догорающих свеч. Брат Роберта начал первым. Многие приходят сюда каждый день и каждый день слушают. Священника, меня, кто бы ни вышел, к алтарю всех слушают. Долгие проповеди, полные печали и надежды — печали хватает на всех, имеющий дрон бытие наша, а вот надежду получают не все, потому что равные получают только за равное. Каждый приносит, как ублюдочного младенца, в подули свои грехи в церковь, но не для того, чтобы избавиться от них, нет, а для того, чтобы увидеть, как соседы уличат в преступлении против заповедей Господних, увидеть, как ангелы бичуют его душу а потом, возрадовавшись, бежать домой к семье со скорой вестью, что собственные страсти остались нераскрыты у тайны от всех, и никто не требует большего, никто не остается до темна. Все страшатся быть обличенными, — шепнул монах. И вот, глядя на вас двоих, я спрашиваю себя. Брат Роберта изобразил крайнее непонимание. Что не дает вам поступать так же? Терни и замысловатых слов царапали грубое ухо мясника. «Я назвал тебе причину, ты что, глухой?» Громыхнул Герард, как, должно быть, и не хотел, но пустое пространство собора разбило его слова о стены. «И почему люди спорят о наступлении ночи, когда она уже пришла?» Промолвил в сторону брат Роберт. «Вы говорите о том, что любая ноша посильна. Подавшись к монаху, сказала женщина, что человек, будь он стар или мал, должен нести ее, пока Господь не сочтет нужным даровать ему избавление. Маркос подивился, как точно она передала смыслы, проповедуемые братом. «Так я говорю и в это верую», — продекламировал костилец заостренным значением. «Но что, если кто-то прервет путь человека, который несет возложенное Господом испытание?» Спрашивала женщина, цепляясь за нити значений. «Какова будет судьба его? Куда попадет этот человек?» «Известно, куда!» Строго и бескомпромиссно ответил испанец. Она поникла и прижалась к мужу, слезы накатились на ее большие измученные глаза, осажденные легионами морщин. Игра же словами находилась выше понимания Герарта, да, в общем, и Маркоса. «Третий попроточный дом, по правую руку от площади!» — рявкнул мясник. «Вспоминай!» Брови святого брата сошлись. «Я входил во многие дома в ту ночь, самую черную из ночей», — сказал испанец. «Ну да, ваш дом я помню». Он существенно отличался, особенно внутри. «Ты!» Герард указал толстым пальцем на монаха. «Оборвал его жизнь. Отправил нашего мальчика, как ты сказал, известно куда, и смеешь при этом поучать нас!» Щеки его тряслись. «Твоя ложь! Ты говоришь ее нам в глаза, говоришь, не стыдясь!» «Собачий брех! Каждый день ты сыплешь словами, как ссором, а мы сидим и слушаем, когда же из глотки твоей поползут змеи!» Он прогласил ругательство с соленым привкусом слезы. «Вы сожгли его на общем костре, где и костей теперь не собрать! И ходите, расскаживайте по городу! Справились с набитыми карманами!» под кардинальским благословением! Вы обещали спасение, когда стучались в мою дверь! А что принесли? Разорение! Египетская саранча! Саранча! Выплюнул он. И ты, и английский дьявол всего с ними, и ваши окаянные итальянцы! Будь вы все трижды прокляты! Только дурак осмелится утверждать, что мы действуем заодно! Брат Роберта схватил запястье мясника, но пальцев сомкнуть не сумел. Зло, взглянув на него, раз, способный распознавать лишь святые святые, слышишь? Да, я был слеп, я ошибался, и да, я говорю тебе об этом в лицо! Ошибался, услышал, потому что не свят, и никто не свят из живущих. Но каждый может прозреть и указать верный путь ближним. Так я прозрел. Герард хотел отстранить руку, но испанец вцепился в нее мертвой хваткой. Да, я входил в твой дом. С итальянскими солдатами, которые, если помнишь, не так давно пытались меня вывести из храма, и с англичанином, чье ремесло ограничено колдовством, так было. Я не отрицаю того. Но взгляни на меня еще раз и повтори, с ними ли я теперь. — Так скажи нам, наконец! — потребовал мясник. Что ты хочешь услышать? Ты знаешь, то ради чего мы приходим сюда каждый день. Скажи! Свободная рука Герарта скользнула за пазуху. Маркос решил, что пора вмешаться выйти из темноты, но брат Роберта остановил брата обрубком культи. Ваш сын. Его кожа была еще теплой, когда я поднялся к нему. Признался монах. Теплый переспросил Герард, сглотнув. Брат Роберта дал свободу его руке. Да, но мальчик был мертв. Рыдания женщины разразились водопадом, сдохи боли зашумели под сводами. Значит, значит. Слезы душили ее, сдавливали горло. Значит, святая дева покоротится. Я убью этих свиней! поклялся муж. Слепая жатва, брат мой, не приносит плодов. Угрюмо и даже с осуждением, сказал монах. У змея много голов, но рубить следует ту, что по центру. Герард обнял супругу, она сама по себе невысокая, сжавшаяся от горя, скрылась за его вздымающимися гневными плечами, утонула в океане слез, дрожа и всхлипывая. Господь покарает их. Покарает их, — повторяла она. Мы пойдем к его милости. Мы расскажем. Господь их всех покарает. Всех до единого. Сеньор вам не поможет. Иногда мы сами должны стать оружием его, чтобы вершить суд. — О чем вы говорите? — взмолилась женщина, рыдая. Откуда взяться силам для такого? Воля Божья. Недостаточная ли сила? Брат Роберта протянул мяснику чеканную монету, хорошо знакомую Маркосу, семя, брошенное в благодатную почву, вспомнил немой монах. Исполните волю Господа, и все грехи ваши будут отпущены. Вот залог моего вам обещания. Герард прикусил губу, наградил святого брата взглядом выпущенного из капкана зверя. Не думал же ты, что Господь, принимая подношение, ничего не отдает взамен? Спросил флагелланд с мягкой улыбкой. Ну же, ты сам сказал, у тебя нет работы. Эта монета вам куда нужнее, чем мне. Мясник подставил пухлую ладонь. Робкое недоверие в его глазах сгорало в пламени, какое было уж не погасить, то было пламя, где смешались алочность и надежда. Пускай этот скромный дар вдохновляет вас. Прошу только. Если не найдете ему применения в самые ближайшие дни, спрячьте надежно до новых времен. Очень надежно. Со значением выделил святой брат. И помните, бесы прячутся за каждым углом и следят отовсюду. Не дайте ему украсть самое дорогое, что у вас есть. Символ вашего единства с Богом.